Урок 11. Какие бывают животные? Знаешь ли ты, какие бывают животные? Дикие, домашние. Хорошо. Но ведь дикие животные тоже бывают разные. Кто у нас летает по небу? Птицы и насекомые. Кто живёт на земле? Млекопитающие. такие как лев или олень и присмыкающиеся крокодилы, лягушки и ящерицы. А в море, реках и озёрах живут рыбы и те же присмыкающиеся. Чем все эти животные отличаются друг от друга? У птиц есть перья, и они умеют летать. Насекомые самые маленькие из всего животного мира. И устроены они гораздо проще, чем все остальные животные. Молокопитающие кормят молоком. Об этом говорит уже первая часть слова млеко. То есть молоко. Молокопитающие отличаются тем, что они способны к живорождению. Мать вынашивает своих детёнышей, а затем рожает и выкармливает их молоком. Детёныши птиц птенцы вылупляются из яиц А насекомые откладывают личинки. Присмыкающиеся потомки вымерших когда-то динозавров. У многих кожа покрыта чешуйками, некоторые могут жить и в воде, и на суше. Рыбы в отличие от всех остальных животных умеют дышать только находясь в воде. Делают они это с помощью специального органа, который называется жабрами. Послушай названия животных и скажи, кто из них млекопитающее, кто птица, кто насекомое, а кто рыба? Сова. Карась. Медведь. Божья коровка. Попугай. КАРП БАБОЧКА КОТЕНОК ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ Медведь и котенок – млекопитающие. Сова и попугай – птицы. Божья коровка – млекопитающие. И бабочка, насекомые, карась и карп, рыбы.